Когда шёл мой поезд, я не попрощавшись, шмыгнула в вагон. Я торопилась. Поезд тронулся. Моя первая любовь ошарашенно провожала глазами бегущие вагоны. Я продемонстрировала полное равнодушие, мне внимание и даже хамство. Но я ничего не демонстрировала, я торопилась, у меня была своя жизнь, и всё, что связано с этим человеком, перестало быть мне интересным. Ужас, куда уходит чувство любви? А ведь была любовь, и какая? всеобъемлющее, одухотворённое. И где она? Наверное, всё имеет свой конец, даже жизнь, а тем более чувства. У нас с мужем нет жилья. Мы снимаем комнату в двухэтажном доме возле белорусского вокзала. Вокруг много таких домов барачного типа. Живём вместе с хозяйкой, вдовой генеральши. Я подозреваю, её муж был не выше капитана, иначе у них было бы другое жильё. Но ей хочется называть себя генеральшей, а мне всё равно. Она почти лысая. Череп просвечивает сквозь лёгкие светлые волосы. Зубы парадантозные, вылишие из своих гнёзд, цвета старой кости. Фигура вся в кочю, сиськи у колен, жопа на спине. Я смотрю на неё с брезгливым ужасом. Неужели не стыдно существовать в таком виде? Это же Невежливо. Неуважение к окружающим, но я молчу. Старики бывают красивыми, но это редко. Природа не заботится о человеке. Он нужен природе до тех пор, пока репродуцирует, то есть рожает. А потом природа отодвигает его рукой и говорит: "Пошёл нафиг". И старик идёт нафиг, трудно передвигаясь на своих изношенных суставах, со своими ржавыми сосудами, увядший в рту, стянутым как кисет. Я смотрю на старую генеральшу и думаю, со мной это случится не скоро или не случится никогда. Люди что-нибудь придумают, прервут фактор старения, и я навсегда останусь такой, как сейчас. Бездная энергия, легкое тело, новенькая кожа, манящее излучение. Вместе с нами живет собака-овчарка. Это собака-старухи. Злобная, строгая зверюга. Она обожает моего мужа. Она признала в нем хозяина. И если мой муж... ходит по комнате из угла в угол, собака следует за ним след в след. Меня она презирает. Я для неё что-то вроде кошки, которую можно не учитывать, а желательно порвать. Я слышу неприязнь собаки и боюсь её. Я веду хор в общеобразовательной школе. Дети меня не слушаются, в грош не ставят. Как говорит одна знакомая: "Ты не умеешь себя поставить". И это правда. И сейчас, будучи раскрученным писателем, которого читают даже в Китае, я по-прежнему не умею себя поставить. Меня ценят только те, кто меня не знает. Читатели домысливают мой образ, а близкие они ставят не ставят ни в грош. Наверное, это какой-то дефект воли. На моих занятиях творится чёрт знает что. Я возвращаюсь домой удручённая. Мой синеглазый муж встречает меня на автобусной остановке. Он смотрит мне в лицо и всё понимает. Он говорит, не обращая внимания У тебя есть я, и все. И это правда, он у меня есть, но этого мало. Надо, чтобы я тоже была у себя, а меня у меня нет. Это была эпоха перед Большим Взрывом. Существует гипотеза возникновения Вселенной в результате Большого Взрыва. Взрыв, и сразу возникло все. И Земля, и жизнь, и космос, и Бог. По этой схеме выстроилась и моя жизнь. Публикация первого рассказа и сразу всё. Меня приняли в Союз писателей, кинематографистов, выпустили книгу, заказали фильм, выдали славу и деньги, а главное меня саму. Мне предоставили меня.